Глава восьмая. Босх бросил взгляд на Флору. Та как-то странно смотрела на него. «Гарри, ты в норме?» – спросила она. Не ответив, он поднялся на ноги и подошел к стойке. «Флора, мне нужны записи о рождении за январь и февраль 1951 -го года», – сказал он. «Хорошо», – кивнула Флора. «Фамилия?» «Не знаю. Не уверен, под какой фамилией записан ребенок». Посмотри, Дуарта и Венс. Дай ручку, я запишу. Держи. Ребенок родился в больнице Святой Елены. Вообще, мне бы хотелось взглянуть на все записи о рождении в больнице Святой Елены за первые два в округе нет такой больницы. Ну, это не совсем больница, это приют для матерей одиночек. Значит, у нас записей не будет. Как так? Должны же быть. Это секрет. Родился ребенок, отдали другим людям новое свидетельство о рождении, никаких упоминаний о святой Елене, ясно? Босх не вполне понимал, о чем речь, хотя ему и было известно, что тайна усыновления охраняется множеством законов. «То есть свидетельство о рождении выдается после усыновления?» – спросил он. «Именно», – ответила Флора. «И в нем указывают только имена новых родителей?» «Именно так. И новое имя младенца?» Флора кивнула. «А что пишут в графе «Родильный дом»? Врут?» «Пишут домашние роды». Босх разочарованно хлопнул ладонями по стойке. «Значит, я никак не сумею отыскать ее ребенка?» «Прости, Гарри, не злись». «Я не злюсь, Флора. А даже если и злюсь, то не на тебя». «Ты хороший детектив, Гарри Босх». «Разберешься». «Ага, Флора, разберусь». Все еще опираясь ладонями на стойку, Гарри наклонился и попробовал собраться с мыслями. «Должен же быть какой-то способ найти этого ребенка. Пожалуй, стоит съездить в приют Святой Елены. Да, других вариантов нет». В голову ему пришла новая мысль, и он поднял глаза на Флору. «Гарри, я тебя таким не видела», — покачала головой она. «Знаю, Флора, извини. Не люблю оказываться в тупике. Будь другом, принеси пленки с записями о рождении за январь и февраль 51 -го года». «Уверен? За два месяца много детей». «Да, уверен». «Тогда ладно». Флора опять скрылась в архиве, а Босх ушел в кабинку и стал ждать. Взглянув на часы, он понял, что, скорее всего, просидит за пленками до конца рабочего дня. Архив закрывался в пять часов вечера а потом ему предстоит тащиться домой в Голливуд через центр даунтауна в самый час пик, а это часа два или около того. Босс решил, раз уж он рядом с округом Оранж, самое время написать СМС-ку дочери. Вдруг у нее найдется время поужинать с отцом где-нибудь подальше от студенческой столовой Чепменского университета. Мэтс, я в Норвулке, работаю над делом. Если есть время, могу заехать, поужинаем. Ответ пришел незамедлительно. «Норволк, это где?» «Рядом с тобой. Могу забрать в 5.30 и привести в 7.00, чтобы успела сдать домашку. Что скажешь?» На сей раз Мэдди задержалась с ответом, должно быть, прикидывала варианты. На втором курсе социальная и учебная нагрузка выросла в геометрической прогрессии, и Боск все реже виделся с дочерью. Он страшно гордился ее успехами, но иной раз ему становилось грустно и одиноко. Босх знал, что так будет и сегодня, если он не встретится с Мэдди. История Вибианы Дуарте, вернее, совсем незначительная ее часть, которую Босх сумел выяснить, произвела на него гнетущее впечатление. Вибиана была лишь на несколько лет моложе Мэдди, и ее судьба была очередным напоминанием о том, что жизнь бывает беспощадна даже к невинным душам. Пока Босх ждал ответа от дочери, Флора нашла для него две микропленки. Положив телефон на стол, Гарри зарядил в аппарат катушку с пометкой «Январь» 1951 года и с головой окунулся в сотни документов, проверяя в каждом раздел больничных записей и распечатывая каждое свидетельство, где была строчка «Домашние роды». Через полтора часа Босх добрался до 20 февраля 1951 года. Решил расширить диапазон поисков на неделю после смерти Вебианы, сделав поправку на волокиту при выдаче свидетельства о рождении новым родителям. Он распечатал 67 документов, в которых стояла пометка «Домашние роды», а в графе «Раса» было указано «Латиноамериканец, латиноамериканка» или «Белый-белая». У него не было фотографии Вибиана Эдуарте, и он не знал, насколько смуглой была ее кожа. Нельзя было исключать вероятность, что ее ребенка усыновили как белого под стать расе приемных родителей. Выравнивая стопку распечаток, он понял, что совсем забыл про ужин с дочерью. Схватил телефон и увидел, что пропустил последнюю смс-ку. Она пришла больше часа назад. Мэдди согласилась, но при условии, что в 7.30 сядет за уроки. В этом году они с тремя другими девочками снимали дом в нескольких кварталах от студгородка. Взглянув на часы, Босх понял, что был прав, он еле-еле успевал к закрытию архива. Он сбросил Мэдди короткое сообщение, что уже едет, отнес микропленки к стойке и спросил у Флоры, сколько должен за 67 свидетельств о рождении. Несколько, ответила она, — «ты же полицейский». «Ну да, но я этого не говорил», — произнес Босх, — «это частное дело». Он вновь отказался ссылаться на свою должность в Сан-Фернандо. Когда речь заходила о поиске имен в полицейских базах данных, у Босха не было выбора. Но работа в архиве — совсем другое дело. Взяв бесплатные копии под ложным предлогом, он воспользовался бы служебным положением ради материальной выгоды. Отдача может прилететь такая, что мало не покажется. Он вытащил бумажник. «Тогда 5 долларов за штуку», — сказала Флора. Утром Босх стал богаче на 10 тысяч долларов, но цена все равно повергла его в изумление. Должно быть, он изменился в лице, ибо Флора улыбнулась. «Понял», — сказала она, — «ты полицейский». «Нет, Флора, это не так», — возразил Босх. «Можно заплатить кредиткой?» «Нет, плати наличными». Нахмурившись, Босх выудил из бумажника сотенную купюру, которую носил в потайном отсеке на всякий пожарный случай. Добавил к ней деньги из кармана пиджака, пересчитал, заплатил 335 долларов за копии, а остальные 6 баксов сунул обратно в карман. Попросил квитанцию, хоть и не планировал требовать у Венса компенсации расходов. На прощание помахал Флоре пачкой распечаток и вышел из архива. Через несколько минут его Чероки уже стоял на выезде с парковки. Там собралась очередь, ибо все и служащие, и посетители вышли из здания ровно в 5 часов. Чтобы развеяться, Боск поставил компакт-диск с последним альбомом саксофонистки Грейс Келли. Мэдди была по большей части равнодушна к джазу, но Келли ей нравилась. Если она выберет ресторан, куда нужно будет ехать на машине, пусть по дороге играет этот диск но Мэдди заявила, что ужинать они будут в старом городе. От Палм-авеню улицы, где она жила, до старого города было рукой подать, и они с Босхом решили прогуляться. По пути Мэдди рассказала, что снимать отдельный дом с тремя подругами гораздо приятнее, чем ютиться в двухкомнатной клетушке общежития с одним туалетом на всех, как это было на первом курсе. К тому же теперь она жила рядом с той частью студгородка, где находился факультет психологии. В целом, Жизнь у Мэдди складывалась неплохо, но Босс волновался насчет ее безопасности. Палм-Авеню не входила в зону покрытия университетской полиции, так что Мэдди с подружками оставалось надеяться на полицейское управление Оранджа, а толку от него было немного. В отличие от полиции университета, городские патрули реагировали на вызов, как сонные мухи. Разница во времени отклика была ощутимой, не пара секунд, а несколько минут. Босха это изрядно беспокоило. Местечко в старом городе оказалось пиццерией, где ты, отстояв длинную очередь, забирал к столику свеженькую заказанную пиццу, как говорится, с пылу с жару. Расположившись напротив Мэдди, Босх засмотрелся на ядовито-розовый оттенок ее волос, а потом спросил, зачем она покрасилась в такой цвет. «Из солидарности», — ответила Мэдди. У подружки мама болеет раком груди. И увидела, что Босх ничего не понимает. «Ты что, прикалываешься?» – удивилась она. «Пап, сейчас октябрь. Месячник осведомленности о раке груди. Ты же и сам все знаешь». «Ах, да, точно. Забыл». Недавно он видел по телевизору футболистов Лос-Анджелес Рэмс в розовой форме. Теперь до него дошло что к чему. Хорошо, конечно, что Мэдди выкрасила волосы ради благого дела. Что еще лучше, эта краска, наверное, быстро смывается, ведь через пару недель будет уже ноябрь. Расправившись с половиной своей пиццы, Мэдди уложила остатки в картонную коробку, объяснив, что это на завтрак. «Ну, какое дело взял?» — спросила она, когда они возвращались к дому по Палм-Авеню. «Откуда ты знаешь, что я взял дело?» — спросил Босх. «Ты же написал в СМС-ке, и еще на тебе костюм. Ну почему ты у меня такой параноик, прям как агент секретной службы?» «Да, забыл. Ищу наследника». «Как-как? Насильника?» «Наследника. Знаешь фразу «наследник престола»?» «А, ясно. В Посадении живет один старик, у него куча денег, а мне поручено узнать, есть ли у него наследник, которому можно завещать все это богатство». «Ого, круто! Кого-нибудь нашел?» «На данный момент у меня 67 вариантов, потому-то я и ездил в Норволк, искал свидетельство о рождении». «Тоже круто!» Босс решил, что не стоит рассказывать Мэдди о судьбе Вебиана Дуарте. «Только никому ни слова, Мэдс, хоть я и не агент секретной службы, дело строго конфиденциальное». «Типа мне есть с кем об этом разговаривать?» «Ну, не знаю». Просто не выкладывай это в MyFace или Snapchat или куда ты там все это выкладываешь. Пап, не смеши. У нас поколение визуалов. Мы не рассказываем о том, чем занимаются другие люди. Мы показываем, чем заняты сами. Делимся фотками. Так что не парься. Вот и славно. Возле дома Боск спросил, можно ли войти, проверить замки и убедиться, что остальные меры безопасности соблюдены. Домовладелец еще в сентябре разрешил ему поставить дополнительные запоры на все окна и двери. Расхаживая по комнатам, Босх никак не мог отделаться от мысли о моските. Наконец он вышел на задний дворик и убедился, что калитка деревянной ограды заперта изнутри. Он заметил, что Мэдди последовала его совету, выставила у черного хода собачью миску, хотя у девочек не было собаки, домовладелец запретил ее заводить. Похоже, все было в порядке. Еще раз напомнив дочери, что нельзя спать с открытыми окнами, боск на прощание обнял ее, чмокнул в макушку и сказал, «Не забывай наливать воду в миску, сейчас там пусто». «Хорошо, пап», — обреченно произнесла Мэдди. «Иначе от миски никакого толку». «Хорошо, поняла». «Умница. Куплю в хоум-депо пару табличек «Осторожно, злая собака». «В следующий раз привезу». «Пап». «Ладно, ладно, уже ухожу». Еще раз обняв дочь, Босх направился к машине. Соседок Мэдди во время своего недолгого обхода он не видел. Это было странно, но он решил не задавать лишних вопросов. Боялся, что Мэдди начнет выговаривать, мол, не лезь в чужую жизнь. Однажды она уже заявила, что у подружек от его расспросов кровь в жилах стынет. Усевшись за руль, Босх черкнул себе пометку «Не забыть про таблички «Осторожно, злая собака», после чего повернул ключ зажигания и поехал на север, домой. Пробки уже рассосались. Гарри был рад, что провел день с толком и даже успел поужинать с дочерью. Завтра утром он начнет сужать круг поисков Вибиан Эдуарте и ребенка Уитни Венса. Его имя должно быть в одном из документов, лежащих на пассажирском сиденье. Приятно было думать, что дело Венса сдвинулось с мертвой точки, но в глубине души Гарри чувствовал тревогу. Что-то подсказывало, что москит уже высматривает новую жертву и готовится к очередному нападению. Где-то в Сан-Фернандо тикали часики. Босх был в этом уверен.